Олег бояре не поверил и покидать усадьбу в одиночку не стал. Тем более, что Годислав очень не хотел терять такую компанию. Обещал собраться в путь всего за неделю, приютить в городе, найти нужное святилище, представить ведуна русскому князю и предлагал еще очень много всяких удобств и удовольствий. Между тем... Громадный дом бояр Зуровых аж потрескивал от жары, несмотря на одинарные, а во многих светелках и вовсе раскрытые на Все свободные от дел смерды сидели возле кадушек, превращая запасенные ранее и привезенные в качестве оброка жир и воск в прозрачные свечи. «Ну и в свечи попроще тоже». Чтобы собрать достойный на обоз, ушла не неделя, а целых три. Но зато из усадьбы в стольный город выехали аж пятнадцать высоконагруженных и прикрытых рогожей саней с товаром. Неужели все сторго уйдет? Даже удивился Олег. В Руси, не больше жителей-то столько не наберется. Пятнадцать восков спалить. Не сразу, но уйдет. Уверенно ответил Гадислав. Руса велика, еще и довоза попросят. А кто же ты мечом ездишь махать, когда у тебя дома столько хлопот? Не удержался от вопроса Олег. Так то за два года товар накопился. Поколебавшись, признался боярин. И недоимки тоже давешние. Как брат к полоскому князю отъехал? — Так, маменька, возьми да захворай. В тот год с приказчиком немного отправили, а потом она и вовсе хозяйством заниматься не смогла. — Ну ты же ее видел, совсем слаба. — Сказываешь, два года ей отмерено. — Коли заботиться станете, да на посулы знахарей заезжих не поддадитесь, то и три проживет, а может и более. Вы, токомо, слабины себе, из жалости не дайте. Чужак ведь видимость создаст, серебро получит и сбежит. Ни здоровья не будет, ни серебра, и покарать некого. Эх, мама, мама!» Боярин понурился, ему стало не до разговоров. К сумеркам обоз добрался до деревни Щечкова. возле которого и встал на широком наволоке. Мгадислав, знавший местные обычаи, холопов за дровами послал не в лес, а в деревню. «Коли местным никак ни за что не заплатить, могут и пошарить ночью», — пояснил он. «Опять же мед тут хороший варят. Я велел бочонок купить». Меда на двух воинов и пятерых холопов оказалось всего ничего. только горло промочить. Зато выспались спутники спокойно и с рассветом покатили дальше. Еще две версты, они ехали вниз по течению, потом повернули влево, еще добрый час пробирались зимником через лес, пока, наконец, не вышли к широкой, в три десятка сажений ловати. Русский князь Знаменитая руса начиналась, можно сказать, уже здесь, в десяти верстах от центра Стольного Града. Путь по эту сторону Лавати оказался уже не просто Торным, а весьма популярным. пол полверсты, справа и слева к нему, привыкали проезды, просеки, тропы и дорожки. Подобно наполняемой ручьями реке, трак становился все шире и шире. Путников то и дело обгоняли всадники и легкие сани, запряженные парами и тройками коней. На встречу же в два, а иногда и в три ряда тянулись длинные обозы. В воздухе висел непрерывный шум, ржание тяжело нагруженных лошадей, мычание валов, окрики возничьих и щелканье кнутов. По праву еле его руку. то и дело попадались обнесенные тыном странные строения, похожие на небольшую водонапорную башню с примыкающим сараем. Сарай не имели окон, но зато они изменно дымили в высшей степени странными трубами. Деревянными, на самом коньке в косую сажень длиной и шириной. И, разумеется, прикрытые еще одной крышей, поднятой на столбики примерно на два локтя в высоту. Такие же водокачки виднелись над кронами леса и вдалеке от тракта, рассыпанные словно игрушки из прохудившегося мешка. «Сие Соливар не трудятся», — не без гордости сообщил Годислав. «У нас тут на всю землю, почитай, коженный год соли выпаривают. Раньше сказывают... Аж озера соленые в округе были. Ныне до источников докапываться приходится. Выварили всю. Недаром нас, русских, по всему свету то и дело варягами кличут. Русская земля, знамо дело, трудом своим поднялась, потом и старанием. Это Новгород, что клещ лесной, то моторгом живет. Там купил... Тут продал, сам ни зернышко не вырастил, ни гвоздика не отковал, ни баклуши не вырезал. Олег, криво усмехнувшись, промолчал. Отношение новгородцев к прочим русским землям было ему отлично известно. Живут там низовские, люди низшего сорта, и в их землях можно и нужно всеми доступными способами набивать мошну. Вот Новгород — это место святое, центр мира. Однако нужно признать, как бы и не городились новгородцы своей хваткой, своими ладьями, донесшими алый крест парусов до самых удаленных концов света, своими бесстрашными ушкуйниками, однако народ, населяющий бескрайние просторы, От Черного моря до Ледовитого океана все же принял название Русские. Люди русские идет корнями из города Трудяги Русы, и все земли, по которым так старательно бегали, бегают и будут бегать ладьи и ушкуи, тоже стали называться русскими. Вот и мозоли русы. оказались важнее ухарства и тяжелые мошны новгородцев. И даже сами они, в конце концов, тоже приняли наименование людей русских, а новгородчина стала русской землей, новгородской Русью. По мере приближения к столице количество солеварен стало убывать, сменяя с постоялыми дворами. Первые из них были попроще, в два жилья, навес для лошадей и частокол. Но чем дальше, тем сильнее дворы раздавались в ширину и высоту. Наличники окон и под стали деревянными, крыши тесовыми, трубы кирпичными. Да оно и понятно, чем ближе к городу, тем удобнее гостю ездить туда по делам, но тем и выше плата за светелку и место в конюшне. — До твоего подворья далеко? — поинтересовался у друга Олег. — Еще две версты! — отозвался Годислав. Мы не смерды, рода знатного. На берегу по листьям обитаем, не абы где. Дворы тем временем сбивались все плотнее, и тыны по сторонам тракта превратились в сплошную стену. Дома поднимались уже не только в два, но и в три жилья. Снег, густо перемешанный с навозом, сажей и золой, приобрел коричневый оттенок. — Две версты? — недоверчиво переспросил Олег. — Так мы еще не в Руси? — В ней самой, — самодовольно кивнул Годислав «А ты мыслил, столица наша размером с порубежную крепостицу будет?» «А какова же она по ширине?» «Не счастье!» — гордо вскинул подбородок боярин, словно сам был владетелем города и русским князем. Внезапно копыта громко застучали, почему-то прочному игулкому, лошади от неожиданности, Едва не потеряли равновесие, но выправились. А бот же, наоборот, побежал веселее, Поблотно сбитой, заледенелой дубовой мостовой, Слегка припорошенной белой крупкой. Полозья скользили куда легче, нежели по рыхлому снегу. Боярин развернул плечи, Ожидая слов друга, и ведун одобрительно кивнул. — Богато живете? — До самого дома мостовая. А как же, чай бояр Зуровых подворье, Не купчишек каких-нибудь безродных. Небось, и князь русский тебя лично знает, Пряча улыбку, уточнил Середин. А как же, Приосанился Гадислав, Как прознает, что я в городе Обязательно приглашению на пир свой пришлет. О семье и делах расспросит. Но ты не беспокойся, я тебя с собой возьму И представлю ему честь по чести. А вот и поворот наш аккурат к излучине выводит. Садники повернули влево. Боярин привстал на стременах и указал вперед. Вот и оно, подворье наше, с виду цело. Коли Макош не отпустила своей милостью, так и в делах порядок. Но он отпустил поводья, раскакал до ворот, постучал в них рукоятью плети. Трувал, открывай! Боярин Годислав тебя кличает. Открывай, углов что ли? — Светло еще, дружище. Верно, на торгу твой приказчик. Подъехал следом Олег. Не здесь же он свечи-то продает. «Идет кто-то!» — скинул палец боярин.